Часть третья. Три с половиной угловые секунды – совсем небольшая ошибка, входящая в допустимую погрешность баллистических вычислителей. Но этой ошибки хватило для промаха. Гримберт скрипнул зубами, наблюдая за тем, как снаряд, который должен был угодить в грудь лангобартскому рыцарю, раскрошил угол здания, обрушив на улицу водопад из осколков черепицы и каменной пыли. «Ошибка!» Он терпеть не мог ошибок, безжалостно уничтожая их еще тогда, когда они находились в спектре вероятного, до того, как они были в силах повлиять на исполнение запланированного. Однако время от времени они все-таки случались, словно насмешка Господа над всеми мыслимыми ухищрениями созданных его волей глиняных кукол, в которых ему суждено было вдохнуть жизнь. Лангабардский рыцарь лишь пошатнулся от взрывной волны. Тяжёлая уродливая машина, созданная словно в насмешку над имперскими доспехами. Сплошная клёпанная сталь и небрежные сварные швы. Но на удивление проворная, если смогла избежать попадания главным калибром Тура. Будь Лонгобард поумнее, вернулся бы под защиту зданий. Глиняные кирпичные инсулы арбарии были скверным укрытием от крупнокалиберных снарядов, но обещали хоть какую-то защиту. «Сноска». «Инсула» – многоэтажный каменный дом в древнеримской архитектуре. Однако тот думал иначе. Взревев сервоприводами лангобардский рыцари устремился навстречу Туру по сужающейся спирали, хищно поводя стволами своих разномастных бомбард. Самоубийственная атака. Вполне в варварском духе. «Варвары», – брезгливо подумал Гримберт. Не имеют ни малейшего представления о тактическом планировании, однако компенсируют все своим животным напором и наглостью. Черт возьми, иногда у них это даже получается. Вражеские орудия выглядели несуразно и примитивно. Точно изготовили их непрофессиональные пушкари, а кузнецы прямо в деревенской кузне. Скрепленные ободами, зияющие множеством заклепок, они, пожалуй, могли бы разлететься от собственного выстрела. Едва ли они могли представлять опасность для брони Золотого Тура, усиленной металлокерамическими пластинами и динамической защитой на самых опасных направлениях. Но Гримберт не собирался подпускать противника в упор, чтобы проверить это. Элеваторы «Золотого тура» без лишнего приказа подняли из боеукладки бронебойный снаряд и отправили его в патронник. Сыто лязгнули затворы. Система управления огнем коротко отрапортовала о готовности. Она могла бы сама поразить цель, не требуя дополнительного приказа. Но Гримберт не отказал себе в удовольствии лично нажать на спуск. Золотой тур мягко качнулся на своих ногах, а Гримберта ощутимо тряхнула в коконе из амортизирующих нитей внутри бронекапсулы. Несмотря на исполинскую массу, невзирая на противооткатные системы миланских мастеров и множественные амортизаторы, отдача главного калибра была столь сильна, что сотрясла все тело до основания, заставив его собственные зубы звенеть в челюсти. Но его противнику пришлось куда хуже. Вангабардская машина, несущаяся на него со скрежетом изношенных частей, замерла посреди улицы, словно врезавшись на полном ходу в препятствие. Веером брызнули размаженные и проломанные бронеплиты. За ними на землю посыпались ворохи быстро гаснущих искр. Бронированная стальная кераса, украшенная безыскусными варварскими знаками, лопнула по сварным швам обнажая истекающие смазкой и охлаждающей жидкостью потроха трубопроводов и поршней. Лангабардский рыцарь рухнул боком на какую-то лачугу, раздавив её собственным весом. Его орудийные системы оказались на удивление живучими. Гримберт видел, как бессмысленно дёргаются стволы уцелевших орудий, пытаясь разглядеть Тура в густом тумане из дыма и глиняной крошки. «Очень по-варварски». Очень глупо. Чтобы не тратить бронебойный снаряд, Гримберт полоснул по поверженному врагу лайтером. Луч сверхвысокой энергии вспыхнул так ярко, что весь окружающий мир на две десятые доли секунды погрузился во тьму. Это предохранители Тура пытались защитить нервную систему Гримберта от излишне интенсивного светового излучения. Но зрелище все равно было прекрасным ослепительное яркое копье, состоящее из гудящего света, ударило поврежденного Лангобарда в смятый торс и раскроило поперек, выворачивая броневые плиты в водопаде рассыпающихся искор и брызг раскаленного металла. Лангобарду повезло второй раз. Луч не задел его бронекапсулу, хотя почти срезал орудийную башню с плеч. Будь на его месте кто-то посообразительнее, возблагодарил бы Господа за спасение. Но варвар был слишком глуп, чтобы воспользоваться плодами своей удачи. А может, еретические башки, изваяния которых виднелись на смятые черные от копоти броне, обещали ему райское блаженство сразу после смерти. Беззвучно лопнувшие пиропатроны заставили люк бронекапсулы отлететь в сторону. Вслед за ним показался и владелец, облаченный вместо рыцарского гамбизона в какие-то пестрые варварские одежды. Залитый кровью, полуослепший и шатающийся, он вывалился наружу, то ли пытаясь спастись бегством, то ли всерьёз полагая, что в силах причинить кому-то вред. Но туринские пехотинцы, прикрывавшие ноги Тура, не позволили захватить себя врасплох. Сухо треснули аркибузы. Илон Габард повалился лицом вниз, разметав руки. Кто-то из пехотинцев небрежно проломил ему голову шестопёром. Это позабавило Гримберта, но улыбка почти сразу сошла с его лица, когда он заставил себя вновь погрузиться в бой, анализируя бесчисленные рапорты «Золотого тура» и пытаясь составить из них, как из лоскутов, цельную картину. Улицы Арбории уже ничем не напоминали кривые и в то же время аккуратные абресы, показанные проектором в шатре Синишаля. Они крошились на глазах, точно древние кости, на которые кто-то раз за разом обрушивает чудовищные по силе удары. Лопались кирпичные и глиняные фасады, сползая на мостовую лавинами битого камня. Грохотали ломаемые пополам перекрытия. Автоматические пушки со стервеневшим лаем сметали целые этажи, потроша глиняные хибары точно рыбу и выметая на улицу ссор вперемешку с обрывками человеческих тел. Кое-где, там, где рыцари Туринского знамени не жалели огнемётного топлива, эти хибары уже чадили в дрожащем едком пламени, пожирая сами себя и распространяя вокруг миазмы палёного мяса. Запаха этого Гримберт не ощущал. Фильтры Тура работали превосходно, однако хорошо представлял в деталях. Это не походило на рыцарское ресталище. Это им и не было. Затянутые дымом полыхающих пожарищ и туманом цементной пыли, улицы превратились в лишённый всякой симметрии лабиринт из изъязвлённого камня. В этом лабиринте сложно было разобрать что-то на расстоянии больше полусотни футов. Даже совершенные сенсоры доспеха позволяли видеть лишь громоздкие силуэты рыцарей и крохотные суетливые фигурки пехотинцев». Больше не было выверенных боевых порядков и построений, только едва угадываемые сквозь дым и пламя направления, смутные отметки на радаре и боль в сведенных от напряжения пальцах. «Проклятый город!» – зло подумал Гримберт, срезая шипящим лучом Лайтера этаж в оконном проеме, которого он заметил пороховую вспышку. «Проклятый, грязный, варварский город, превращающий все сущее в хаос, грязь и тлен!» обладающий чёртовым даром искажать любой замысел. «Хороший выстрел, мессир!» В радиоэфире голос магнибода казался не таким тяжёлым и громыхающим, как в обычной жизни. «Не давайте этим псам спуску!» «Продолжать манёвр!» Отрывисто приказал Гримберт. «Чёрт возьми! Правый фланг опять рассыпается! Не давай своим втягиваться в мелкие стычки!» «Все под контролем, просто у ребят кипит кровь, вот немного и увлекаются. Идем чисто. Говорю тебе, все будет как в Салуцо пять лет назад». Гримберт нахмурился. В словах старого рыцаря была правда, как бы ему не хотелось ее игнорировать. Пока ему удавалось выдерживать направление и темп удара. Но с каждой потраченной минутой заранее разработанный план обретал все больше неточностей которые, хоть и не коснулись пока ключевых его мест, уже образовали множество разрывов в задуманном идеальном узоре. И узор этот уже трещал, хоть Гримберд и уверял себя в том, что слышит треск пожарищ. Пришло время признать, всё с самого начала пошло не по задуманному, не так, как должно было идти. Всё началось в строгом соответствии с планом. К юго-западным воротам они подошли с рассветом. Ещё одна тактическая хитрость Гримберта. Высокие крепостные стены арбарии было хорошо видно на фоне розовеющего, как чумной шанкар неба. Рыцарский же клин всё ещё укрывали густые сумерки. Но если они надеялись застать лонгобардов врасплох, то просчитались. Стоило авангарду вступить в зону досягаемости крепостных орудий, как те полыхнули ослепительным жаром, окатив наступающие порядки огнём и сталью. По броне забарабанили осколки. Первым погиб смиренный воитель, опрометчиво выдвинувшийся вперёд. Будучи рыцарем тяжёлого класса, он, должно быть, уповал на свою прочную лобовую броню. Но лангабардские канониры превратили его самоуверенность в ошмётки. Вместе с телом самого рыцаря, метко положив бронебойный снаряд прямо в башню. Не помог ни волос мученицы Альберты, который он носил на шее в медальоне, ни освященная архиепископом Туринским броня. Смиренный воитель повалился точно подрубленное под основание дерева. Молча, как и полагается настоящему воину. Только воином теперь он не был, лишь грудой исходящих дымом обломков». Вторым был бдящий, и этот не нашёл себе лёгкой смерти. Шальной снаряд крепостной батареи размозжил его ногу, с лёгкостью опрокинув боевую машину навзничь, а следующий, уже прицельный, врезался в торс, перекосив и сорвав со своих мест бронеплиты. Гримберт видел, как внутри вскрытой бронекапсулы извивается от боли его хозяин, иссечённый вторичными осколками, и мысленно пожелал ему милосердной смерти. В другой ситуации он приказал бы знамени прикрыть поврежденную машину доспехом, чтобы оказать помощь раненому. В другой, но не в этой. Стремясь отсечь наступающих рыцарей от сопровождающей их пехоты, пушки крепости открыли беглый огонь осколочными снарядами по переднему краю, делая невозможной всякую помощь. 36 минус 2. И это еще до того, как они смяли периметр». Гримберт закусил губу, не замечая боли. Заблаговременно впрыснутый в кровь коктейли из метамфетамина, мефедрона и спорыньи наполнял тело гудящими золотистыми волнами тепла. Точно в его сердце гудел собственный ядерный реактор. «Ничего», – сказал он себе, наблюдая за тем, как клинья рыцарей выходят на огневые позиции, подбираясь к намеченной зоне огневого контакта через вспахиваемое разрывами поле. Подобные потери были запланированы, всё было запланировано. Надо лишь ждать результата. И он дождался. «Готовься!» – рявкнул в эфире Магнебот. «Комбинированными и фугасными, по моему целеуказанию, во имя Господа Бога и всех чертей преисподней. Затурин! Огонь!» Стальная волна, подступающая к Арбарии, на миг замерла, прежде чем обрушится на камень. И камень, простоявший сотни лет, дрогнул. По стенам и парапету пронёсся смерч, сметая стальными осколками неприкрытую щитами обслугу орудий и наблюдателей. Хлещущий по наступающим порядкам выверенными залпами барбакан сделался безжизненным, получив сразу несколько точных попаданий из тяжёлых орудий. Гримберт заставил его батарею заткнуться, вколотив в неё несколько комбинированных снарядов. Стальные плети плеснули по старой каменной кладке, вышибая из нее целые куски, превращая украшенный зазубренными бойницами парапет в сточенные каменные огрызки. Стены арбарии пережили не один шторм, но этого штурма пережить им было не суждено. Туринские рыцари действовали слаженно даже под ожесточенным огнем, сохраняя боевые порядки и методично засыпая вскрытые цели огнем фугасных и бетонобойных снарядов. Тяжёлые машины, пользуясь своей огневой мощью, методично выжигали батареи и пункты корректировки, в то время как их более лёгкие собратья, сблизившись, осыпали стены каскадами шрапнельных снарядов и пламени. Превосходная работа, слаженная и эффективная. Наблюдая за ними, Гримберт удовлетворённо кивнул сам себе, ощущая, как стихает в душе жгучая досада вызванные незапланированными потерями, понесенными его знаменем в первые же минуты боя. Мессир Магнибот не зря ел туринский хлеб за счет казны своего сеньора. Он двигался в боевых порядках впереди многих, но даже в оглушительно звенящий, рычащий, шипящие грохочащие гуще боя находил время одергивать прочих, отдавать отрывистые приказы и делать целеуказания. Концентрированный огонь столь чудовищной мощи мог пробить и гранитные скалы. Через четверть часа после начала штурма стены арбарии выглядели так, будто познали на себе силу иерихонской трубы. Еще получасом позже вскрылись первые бреши. Узкие и извилистые, похожие на зарубки от гигантского топора, они еще не могли служить надежными проходами. Но Гримберт, изнывающий от нетерпения, с самого начала и поддал сигнал к штурму. Как не противило ему вести рыцарей на неподавленную полностью оборону, пришлось признать, что в данной ситуации это вынужденная необходимая мера. Как отсечение пальцев, тронутых гангреной. Трата времени сейчас была непозволительной роскошью. Каждая потерянная минута могла обернуться в пользу Лаубера, грызущего сейчас окровавленной пастью юго-восточные ворота. А значит, требовалось немедленно вводить войска в прорыв, пусть даже ценой высоких потерь. Сейчас подобный обмен приходилось считать приемлемым. «Вперед!» – бросил он в эфир. «Начать сближение! Первому, кто преодолеет стены, я плачу две сотни флоринов!» Стальной клин, вздрагивая от обрушающегося на него шквала, медленно, но упорно двигался к стенам. Несмотря на то, что многие городские орудия были подавлены или повреждены, плотность огня под стенами города оставалась чудовищной, небезопасной даже для доспехов сверхтяжёлого класса, как его собственный тур. Лангобарды, может, не были большими мастерами по части фортификации, но позаботились о том, чтобы превратить Арбарию в мощную крепость. Все деревья в радиусе 200 метров от стены были тщательно вырублены, образовывая гибельную зону. Многие квадратные арпаны пустого пространства, отлично простреливаемого крепостными батареями и перекрываемого фланговым огнем крепостных башен. Ни укрытий, ни растительности, ни складок рельефа. Одна только бурлящая под ногами земля, гейзерами взрывавшаяся меж боевых порядков. Одни только ломаные линии скарпов, окруживших город сплошным кольцом. Почти безвредных для тяжелых машин, но таящих смертельную опасность для их малых собратьев. Одни только прущие из земли надолбы, опутанные колючей проволокой и контактными минами. На глазах у Гримберта сразу две лёгкие машины, пытаясь маневрировать под плотным огнём, врезались друг в друга и, зачадив, скатились в ров. Это были Тикаруза и Агнец. Счётно стремясь их прикрыть, доспех мессира Лоренцо, изрыгающий из мощных динамиков церковные литургии, остановился. И мгновенно выбыл из строя, получив с кратким интервалом два снаряда в торс. Гремящая латы, несшаяся над полем боя вперемешку с разрывами, стихла, уступивши пению высвобождаемого из недр доспеха пламени. Под яростным огнем крепостных кулеврин, вспахивающих землю, пехота не могла подобраться к полыхающей машине, чтобы забить пламя. Но некоторые собратья мессира Лоренцо проявили свойственную рыцарям смекалку. Стали забрасывать горящий доспех землей, резко ударяя ногами по грунту. Отчасти это помогло, огонь удалось прибить. Гримберт даже успел заметить, как из выжженной бронекапсулы вниз рухнуло тело в тлеющем гамбизоне. Несчастный мессир лоренца И, визжа от боли, принялось кататься по земле, не обращая внимания на рассыпающиеся вокруг него фонтанчики. «Может, и выживет», – рассеянно подумал Гримберт. Если не сильно обгорел, и если его слуги отличаются достаточной преданностью, чтобы вынести своего господина из-под огня. А может, нет. Но всё воля Господа. И судя по тому, что он увидел, этим днём Господь пребывал не в лучшем настроении. Спустя секунду он уже думать забыл про мессира Лоренцо. У него и без того оказалось чертовски много дел. Они продвигались вперед но медленно-медленно, платя щедрую дань за каждый пройденный метр. Может, лонгобарды не были великими знатоками по части баллистических вычислений и не разбирались в их тонкостях, но их крепостные пушки, великолепно пристреленные за многие годы, били безжалостно и остервенело, заставляя боевые порядки колебаться, сбрасывая скорость. Здесь, на подходе к крепостным стенам, лангобартским канонирам уже не требовалось никакого искусства. Это была стрельба в упор, как охота на уток в графском пруду. Сталь сшибалась со сталью, окутывая бредущие по перепаханному полю механические фигуры облаками осколков и огненными сполохами. Ярость против ярости. Благородное безумие боя против отчаянной храбрости. Противостояние материалов, обладающий наименьшим запасом прочности, должен пасть. Грубый закон жизни, совсем не похожий на изящные законы Святого Престола. Гримберт знал, что справедлив он и в отношении людей. Но у стали, как и у плоти, есть свой предел. Кто-то из рыцарей уже замер неподвижным изваянием, точно огромная статуя, распространяя вокруг себя черный дым сгорающих внутренностей. Кто-то рухнул, испещрённый пробоинами, чтобы больше никогда не подняться. «Грязные еретики!» Багряный скиталец, получив несколько касательных попаданий в грудь, зашатался, но не упал. «Я думал, нас ждёт добрый приём, но что-то не вижу, чтобы нас угощали вином и хлебом, как полагается среди гостеприимных хозяев. Пока что чаще встречается свинец». «А ты ожидал, что врата Арбории распахнутся перед нами как клона добродетельной маркетантки?» – усмехнулся Гримберт. «Не переживай, лангобарды просто играют свою роль. Не могут же они сдать ворота без боя!» «Просто играют роль», – мысленно повторил он уже сам себе, ощущая неприятную сухость в горле. «С Клефом все условлено. Как и все варварские князьки, он не имеет ни на денье гордости» зато чертовски жаден и готов поступиться чем угодно, чтобы набить кошель. Но его варварской душе должно быть прийти-то оставлять поле боя противнику так запросто. Вот он и изображает настоящее побоище, устроив пальбу изо всех орудий. «Мы потеряли уже ползюжины машин. Дороговато для спектакля». Мрачно заметил Магнебот, метким точечным выстрелом прямиком в бойницу, превратив в залу и щепки, укрывшуюся там серпантину вместе с обслугой. «Даже в Салуцо не было так жарко!» Гримберт раздраженно скрипнул зубами. Люди, не способные видеть план в целом, замечающие лишь отдельные его детали, зачастую так же бесполезны, как кинжал без рукояти или телега без колес. Всё закончится, как только мы возьмем ворота!» Нетерпеливо отозвался он. «Просто проложи моим рыцарем дорогу внутрь, и сам не заметишь, как все будет закончено». «Если Лауберу хотя бы в половину тяжело, как нам сейчас, мне уже его жаль». Гримберт поморочнел, но смолчал. Несколько раз, пользуясь передышкой в бою, он пытался определить, что творится на юго-востоке. Но даже мощные радары Тура были бессильны ему помочь Небо над городом кипело от струй раскаленной плазмы и звенело в невидимом спектре от плотности электромагнитного излучения. Даже воздух настолько ионизировался, что почти не годился для дыхания. Радары показывали лишь бессмысленные россыпиалых мазков. «Вперед, черт возьми! Затурин! Круши!» Магнибот был первым оказавшимся у Бреши. Под шквальным огнём фланкирующих батарей он в несколько огромных шагов подошёл вплотную и, прежде чем кто-то из защитников успел спохватиться, выпустил ревущую огненную струю внутрь прикрывающих ворота капониров. В бетонных коробках что-то затрещало, как в гаснущей масляной лампе. И наружу, сквозь бойницы, устремились трепещущие в горячем ветру хлопья свежего пепла. То, что осталось от наводчиков и обслуги. «Город твой, Гримберт!» Судя по дыханию Магнебода, этот бросок дался ему непросто. «А теперь сорви этот чертов плод и сделай с ним то, что требуется!» Уличный бой — совершенно особый вид боя. В нем нет элегантности, присущей обычным поединкам, нет той особой утонченности, что дают высокоточное орудие и выверенный прицел. Только слепая ярость, глухой лязг орудийных затворов и стремительные маневры в узких лабиринтах улиц, которые быстро превращаются в освещенные пожарами руины. Здесь не сходятся по сигналу горна и не стреляют имитационными снарядами. Тут победитель через секунду может стать проигравшим, сам того не заметив. А еще через две его убийца сам завоет от боли в содрогающейся бронекапсуле, когда кто-то всадит ему в спину бронебойно-зажигательный снаряд. Сияющий ангел так и замер у ворот неподвижным изваянием в почти неповрежденной броне. Какой-то пехотинец изловчился и всадил в него в упор кумулятивный заряд, превратив рыцаря внутри бронекапсулы в висящее на амортизационной сетке лохмотья кожи в перемешку с алой пеной. Громила рухнул на мосту с раздробленной шальным попаданием ногой. Гримберт приказал столкнуть его в ров, чтобы не мешал атакующим порядкам. А у алчущего истины от перегрева замкнула автоматика, и прежде чем кто-то успел среагировать, он изрешетил своего соседа, приняв его за Лангобарда. «Первый канал!» – отрывисто приказал Гримберт. «Говорит Маркграф Туринский». Прошли ворота, потеряв полторы дюжины рыцарей. Сопротивление очень плотное, ожесточённое. Чёртовы лангобарды оказались хитрее, чем мы считали. Они дождались, пока мы не проникнем за периметр, но не стали атаковать, чтобы не подставляться под наши пушки. Вместо этого они отступили на улицы, втянув нас в городской бой. Кажется, я понял их тактику. Они изматывают нас короткими стычками с разных сторон, размывая направление главного удара. «Висят точно волки на медведе». Он замолчал, осознав, что говорит в пустоту шипящую ядовитыми змеями помех. Первый канал был зарезервирован только для баннеретов и самого Синешаля. Если канал молчит, значит проблемы со связью серьезнее, чем казалось поначалу. «Второй канал!» – неохотно приказал он. «Магнебот, где...» Тур вздрогнул так, что он едва не прикусил язык. Броня загудела от попадания. Не опасного, но Гримберту было довольно того, что оно непоправимо испортило окраску доспеха, оставив на наплечнике уродливую опалину, похожую на пятно лишая. Ему не требовалась помощь Тура, чтобы определить траекторию. Несколько лангобардских пехотинцев укрылись на высокой башне, торчавшей посреди квартала, где И теперь ожесточенно пытались перезарядить громоздкую динамо реактивную пушку. Гримберт не смог отказать себе в удовольствии переключиться на автоматические орудия и размолоть их вместе с башней в каменную пыль. Изрешеченный скелет пушки засохшим насекомом повис на стене. «Магнибот, где мои рыцари?» Эфир звенел и дребезжал точно котелок, наполненный металлическими осколками. Но даже в нём можно было расслышать тяжёлое дыхание Магнебода. «Идут! Идут, мессир!» «Мы теряем время!» «Лучше терять время, чем людей!» «Лангабардов в десятеро меньше, чем нас!» Багряный скиталец шёл по соседней улице. Гримберт видел его тяжёлый, похожий на крепость-шлем, плывущий вровень с крышами. Время от времени рыцарь останавливался, чтобы запустить внутрь одного из домов ревущего огненного змея из своих огнеметов. «Эти хитрые ублюдки смогли нам навязать свои правила игры. Они нарочно не создают очагов обороны и укреплений. Они откатываются под прикрытие домов, чтобы не попасть под наши пушки. А стоит нам сделать шаг, как жалят нас в спину». «Удерживать направление», – приказал Гримберт. «Не распылять силы! Мы должны...» На его глазах из-под воротни на перекрёсток выскочил какой-то лангобарт, сжимающий в руках громоздкий и похожий на бочонок предмет. Туринские пехотинцы, прикрывающие рыцарей, вовремя заметили его и всадили в бок гизарму. Но поздно. Едва волоча своё полуразрубленное тело, лангобарт метнулся под ноги к ближайшему рыцарю, что-то нечленораздельно крича. Должно быть, он призывал своих еретических богов или демонов. Или... Взрыв лопнул так внезапно и оглушительно, что Тур не успел полностью приглушить входящий аудиоканал, заставив Гримберта дёрнуться всем телом. Рыцаря на перекрёстке больше не было. Бесформенный остов бронированного корпуса лежал припорошённый медленно оседающей землёй. В проломе шлема было видно запутавшуюся в амортизационном коконе оторванную руку в рыцарском гамбизоне Кто это был? Божественный гнев? Извечный иней? Гримберт уже не помнил. Ещё одна пиктограмма на его планшете, мигнув, не появилась вновь. «Дьявол!» – рыкнул он, не в силах найти подходящую мишень для клокочущего внутри гнева. «Ты видел это, магнебот!» видел мисссси хмуро отозвался старший рыцарь это кержес уже третий за последний час чертовые еретики опьяняют себя настолько что они чувствуют ни боли ни страха мне плевать что они чувствуют высылать пехоту вперёд. не сметь отсиживаться за рыцарской бронейй марш прочесывать переулки трусов я лично прикажу сварить в масле пехота несет большие потери Сухо доложил кто-то из младших рыцарей. «Кажется, лангобарды этого и добиваются. Они выкашивают пехотинцев, делая нас уязвимыми махинами в паутине узких улиц». «А что квады?» «Давно их не встречал». В голосе рыцаря появилась озабоченность. «Они двигались на север, но сейчас... Кажется, я потерял с ними связь». «Чёртовы квады!» Гримберт стиснул кулаки так, что загудели кости. «Даже сейчас на них нельзя положиться. Если их перебьют лангобарды, я даже шага не сделаю, чтобы им помочь». «Гримберт!» – Магнебод кашлянул. «Возможно, нам надо снизить темп». «Остановиться? Ты это хочешь сказать?» презрение в его голосе было достаточно, чтобы заставить замолчать любого из рыцарей. Но только не Магнебода. «Взять небольшую паузу, чтобы перегруппироваться». Твердо произнес он. углубляясь слишком быстро в глубину обороны, мы теряем боевой порядок и распыляем силы. Нам надо сохранять построение и направление удара». «Мы движемся вперед согласно плану штурма», – отчеканил Гримберт с ледяной яростью. «Потери сейчас не играют роли». «Мы потеряли уже две дюжины рыцарей, треть от всего знамени». «Значит, мы потеряли дюжину дураков, которым рано носить доспех». «Грим!» «Потери больше ожидаемых», – неохотно признал он. Но в спектре допустимого. План это предполагал. «Я не знаю всех твоих планов, Гримберт, но, чёрт побери, судя по тому, что я вижу, в них уже пора вносить коррективы». «Мы должны взять под контроль ключевые точки города, пока Лаубер упускают кровь у ворот. Опередите его!» «Выдавить из основных направлений, иначе он объявит себя победителем, и все пропало!» «Боишься, что он украдет у тебя лавры?» Грубый голос старшего рыцаря с трудом выражал такие сложные эмоции, как сарказм. Но сейчас Гримберт безошибочно распознал его. «Твой план был безукоризненным, как и всегда. Но время признать, что сейчас он трещит по всем швам! Ты хотел наказать Лаубера!» «Уверен, ты уже его наказал. Так прояви же благоразумие!» «Продолжать движение!» Спокойно произнес Гримберт и, лишь отстранившись от микрофона, добавил в дрожащую от жара пустоту бронекапсулы. «Всё идёт согласно плану. Всегда согласно плану». Говорят, святой Доминик Авеньонский при жизни спустился в ад, чтобы забрать из-под власти сатаны несколько безгрешных душ, умыкнутых князем тьмы из чистилища. Гримберд в детстве часто видел его на витражах Туринского собора. Изможденный старик, чье тело покрыто кровоточащими язвами и зияющими ранами, в одеждах от которых остались истлевшие лохмотья. На фоне прочих святых, благообразных старцев в белоснежных коттах он выглядел так жутко, что маленький Гримберт предпочитал даже не смотреть в его сторону. Сноска. Котта. Средневековая верхняя одежда в виде туники. Он не думал, что когда-то проделать подобный трюк придется ему самому. Арбария превратилась в разверзнутый ад, в один огромный пылающий костер сквозь пламя которого двигались фигуры рыцарей, молчаливые и озаряемые пламенем, точно дьявольские жнецы. Щегольские гербы и яркие краски давно сделались неразличимыми под коркой из грязи, копоти и каменной пыли. Некогда полированные панцири, украшенные сигнумами многочисленных битв, покрылись вмятинами и трещинами. В этом аду даже сталь не могла выдерживать бесконечно долго. «Магнебот, старый дурак, оказался прав», – подумал Гримберт, наблюдая за тем, как молчаливые фигуры, бредущие сквозь горящие лабиринты улиц, извергают из себя дымные языки выстрелов. Лангобарды приберегли для них самый плохой сценарий. Они не бились за каждую улицу, не возводили баррикад, не устраивали контрударов – Словом, не делали ничего такого, что обычно делают обороняющиеся варвары в попытке сдержать прорыв. Они нарушали незыблемые тактические правила с такой легкостью, с какой нарушали христианские заповеди. «Очевидно, погрязшие в ереси варвары были слишком глупы, чтобы оперировать на том же тактическом уровне», – решил Гримберт. «Но если так, эту глупость они компенсировали коварством и яростью». Чёрный зверь бесславно погиб разможённый, когда на него обрушили подорванную зарядом крепостную башню. Лавина из камня смяла бронированную машину, как старый жёлудь. Увлёкшийся преследованием Лангобардов бронзовый мститель оторвался от других рыцарей, увяз в развалинах глинобитных хижин где-то на окраине и был забросан гранатами. Ему на помощь двинулись было стенобой и леонский волкодав, но тут же переломали ноги в хитроумно замаскированных ямах-ловушках, вырытых прямо под мостовой. Еще худшая кончина ждала Уриила, ведомого Хлодионом, бароном Габрио. Одержимый жаждой мщения за своих погибших братьев, он бросился на пролом сквозь переулки и оказался в засаде, отрезанный сразу тремя лангобарскими машинами. Они не шли ни в какое сравнение с его доспехом, созданным лучшими мастерами Базеля. Не обладающие ни тяжелым орудием, ни мощной броней, щеголяющие вместо элегантных сигнумов на броне пятнами ржавчины и похожие на мелких шакалов, осадивших горло льва, они тем не менее обладали тем, чем не обладал сам мессир Хладион. Боевой слаженностью, звериным напором и дерзостью. Рыцарская ярость столкнулась с яростью варварской, но точка её плавления оказалась, к несчастью для него, немногим ниже. Напрасно грозный Уриил метался вдоль переулка, пытаясь поразить своих более проворных врагов. Напрасно крушил здание огнём своих смертоносных миномётов. Лангабардские машины безостановочно сжалили его точечным огнём своих орудий и мгновенно уходили в мёртвую зону, сменяя друг друга. К тому моменту, когда подошедшая подмога отогнала мерзавцев, доспех уже не подавал признаков управляемости, привалившись к стене, и чадя густым дымом. Сам мессир Хладион, извлеченный пехотинцами из дымящегося панциря, был еще жив. Но Гримберт сомневался, что тот когда-нибудь сможет возобновить рыцарскую службу. Разве что ему придется сконструировать себе новую бронекапсулу под размер своего тела лишившегося рук и ног. Гримберт рычал от злости, наблюдая за тем, как исчезают все новые и новые пиктограммы. Если подобный ад открылся за юго-западными вратами, что же тогда творится у юго-восточных? Может, лаубер и вовсе нет в живых? Это было бы скверно. Это нарушило бы план. План. Впервые это слово показалось ему не таким изящным, как прежде даже неприятным на вкус, как испорченный плод, слишком долго провисевший на ветке и успевший напитаться гнилостными соками. Его план. Он учитывал все, что только можно учесть. Кропотливо спроектированный он был произведением оперативного искусства. Но ошибки вновь наслаивались на ошибки. И вот уже его выверенный ход превращается в хромающий судорожный бег как у рыцаря с поврежденной ходовой частью. Гримберт тяжело дышал, несмотря на то, что золотой тур насыщал его легкие, очищенным и охлажденным воздухом с достаточным количеством кислорода. Лаубер не должен был погибнуть в Арбарии. Это тоже было частью плана. Той самой, которой он не поделился даже с ближайшими рыцарями. Лаубер, граф Женевский, обретет куда худшую кончину. Это уже определено. После неудачного штурма арбарии, который обернется кровавой катастрофой для императорской армии и ужасными потерями у многих, очень у многих коронованных большими и малыми коронами господ, неизбежно возникнет вопрос. А кто несет ответственность? Кто виноват в том, что цвет имперского рыцарства оказался растерзан еретиками в бездарно спланированном штурме? который и вовсе неминуемо окончился бы полным разгромом, ка бы не Марграф Турина. Поначалу этот вопрос будет звучать негромко и осторожно, но рано или поздно начнет приобретать необходимую громкость, достаточную даже для того, чтобы его расслышал сам господин императорский Синишаль. Слухи поползут все быстрее, не разбирая границ Латифундии и Феодов, титулов и званий. Поползут ядовитыми змеями через пронизанный похотью и секрециями шелкоразвратных будуаров, через строгие канцелярии и кабинеты, через несокрушимые замки и гулкие погреба. Их семена упадут на благодатную почву, щедро посыпанную прахом заживо сгоревших рыцарей. Слухи эти Гримберт давно подготовил, Уже назначены люди, которые станут осторожно нашептывать нужные слова в нужные уши, а тем, кто мог бы их пресечь, выплачены щедрые дары из маркграфской казны. Слухи будут тревожными и нехорошими, но один из них, самый ужасный, будет витать над империей с настойчивостью трупной мухи. «Что если Лаубер, Женевский, сам же и виноват в разгроме?» Что если он нарочно заманил основную часть императорской армии внутрь Арбории, чтобы перебить как можно больше сторонников его императорского величества? Это он разрабатывал план битвы и увлек на свою сторону Сенешаля. Это он повел солдат прямиком на убой, на кривые ножи и мины лангобардов. Ловушка. С самого начала ловушка. Победители не судят, проигравшим заживо дробят кости на дыбе. Добрая имперская традиция, которой много-много веков. Его величество не даст яду разъедать империю, сея недоверие и смуту среди своих вассалов. Он вынужден будет объявить суд над графом Женевским. И тогда… Гримберт улыбнулся, чувствуя сладость на и обкусанных губах. И тогда сир Вилибат, старший рыцарь Лаубера и его доверенное лицо, выступит свидетелем на стороне обвинения, рассказав нечто воистину страшное. Граф Лаубер – еретик, предатель христианской веры и императорской клятвы. Он сознательно изменил святому престолу, отринув истинную веру и обратившись в арианскую ересь. С Клефом, царьком Лангобардов, у него был тайный сговор – отвести на заклание всех христиан, вставших под его знамя. Вот и секретный шифр, вот и обогрённые кровью идолы из подвала графского замка. Гримберт сжал в кулак пальцы, вспомнив на миг раздавленную грушу. Так и голова графа Лаубера лопнет, исторгнув из себя липкую жижу. Однако ему самому не придётся пачкать пальцы. Все будет сделано надлежащим образом и без его личного участия. Благо, механизм запущен. Запущен задолго до того, как звук боевого горна повел рыцарей на штурм Арбории. Все уже подготовлено и ждет своего часа. Свидетели, подложные письма, улики. Все на своих местах. Недаром Гримберт готовил эту комбинацию столько лет. Кропотливо, с нечеловеческой выдержкой, тщательно подстраивая детали замысла друг под друга и бесконечно шлифуя стыки, заботясь о том, чтобы самому остаться вне подозрений. Безукоризненно, как и всё, что он делал. Точно ткал из тончайшей нити огромную паутину сложнейшего узора. Может, поэтому его и прозвали? Гримберт стиснул зубы. Это слово вынырнуло откуда-то из подсознания, ужалив его точно пика, угодившее в неприкрытое доспехами место. Слово докучливое, как вьющееся вокруг насекомое, слово, привязавшееся к нему, как камень к утопленнику. Во всей империи франков не нашлось бы человека достаточно безрассудного, чтобы произнести его вслух. По крайней мере, не в присутствии маркграфа Туринского. Однако тысячи бесплатных ушей Гримберта, разбросанных от Турина до самого хена, улавливали его денно и нощно. Его с отвращением произносили могущественные герцоги в своих шикарных, устланных бархатом и атласом альковах. Его с шепотом бормотали озирающиеся от страха бароны с их жирными дряблыми шеями. Его поминали, перекрестившись голодные крестьяне в поле. Паук. «Гримберт-паук. Паук из Турина». Гримберт вышвырнул это навязчивое слово из мыслей. Оно явно попало туда не из эфира. Эфир последние полчаса изрыгал лишь разъярённые крики и доклады, делающиеся тем короче, чем меньше пиктограмм оставалось на тактическом дисплее. Сейчас это его не волновало». Его волновало только то, успеет ли он поймать взгляд Лаубера, графа Женевского, в тот миг, когда он будет лежать на грубой колоде, а по его лицу скользнет зыбкая тень палаческого топора. Последним сообщением от защитника Дьепа был истошный крик человека, с которого заживо срезают кожу. Целая куча лангобардов, вооружённых сварочными аппаратами и резаками, заманив его на узкую улочку, спрыгнула ему на корпус, быстро вскрыв бронекапсулу. Светитель рапортовал об израсходовании боеприпасов основного калибра. Боевой молот приглушённо стонал. Близким разрывом мины ему раздробило ноги, и теперь он медленно умирал внутри своей бронекапсулы, захлёбываясь кровью. «Возможно, некоторые планы слишком совершенны, чтобы сбыться». Какой-то лангобардский рыцарь попытался под прикрытием гудящего пламени из перебитого трубопровода с нефтью подобраться к Туру со спины и даже всадил в него несколько прямых попаданий. Гримберт хладнокровно превратил его в россыпь догорающих обломков, вмятых в стену здания. Золотой Тур не умел чувствовать боли. Но Гримберту показалось, что он слышит в механическом голосе махины нарастающее беспокойство. Кратковременные перебои в работе правого плунжера. Консольный насос охлаждающего контура работает за пределами эксплуатационных показателей. Если не сбросить давление в системе гидроусиления приводов, придется задействовать аварийный эжектор. Золотой тур проектировался под огромные нагрузки, запредельные даже для машин его класса. Он мог выдержать прямое попадание практически любого известного орудия и гарантировать безопасность рыцаря при облучении гамма-радиации 400 зиверс в час. Но выдерживать без последствий огромное количество повреждений не мог даже он. Его панцирь уже не был золотым. Во многих местах полированную поверхность брони изуродовали шрамы и вмятины. А там, где покрытие уцелело, оно казалось не золотым, а цвета горелой кости. Гримберт уже не пытался держаться в авангарде, как сперва. Может, лангобарды посредственно разбирались в тактике, но их дикарские инстинкты безошибочно подсказывали им, кто вожак этой стаи, вторгшийся в их родной мир. Стая эта, хоть и выглядела сильно потрёпанной, ещё сохраняла порядок и управляемость, пусть даже потеряв приличную часть своей огневой мощи. Она яростно огрызалась сталью и огнём, продираясь всё глубже в лабиринт из улиц и пылающих руин, сама себя загоняя в ловушку. Невысокие глиняные домики арбарии едва доставали до плеча Тура, но вместе с тем служили отличными местами для засады. С верхних этажей под ноги рыцарем Турина то и делали телегранаты, а окна служили превосходными бойницами для ручных кулеврин и динамо реактивных ружей, которых у лонгобардов было в избытке. Рыча злости, Гримберт полосовал дома пучком сверхвысокой энергии, превращая их в спекшееся от жара глиняное месиво с пропеченной человеческой начинкой. Угасные снаряды с контактным взрывателем не всегда срабатывали. Мягкая глина местных хижин не могла служить для них достаточным препятствием. Но если срабатывали, то превращали дом в подобие кипящего вулкана, изрыгающего из себя обломки, вперемешку с человеческими телами. Тех, кто выбирался из-под завалов, Гримберт с удовольствием топтал ногами, превращая в вязкую алую накипь на мостовой». Многотонные ноги доспеха не ощущали при этом ни малейшего сопротивления. Зато сам Гримберт испытывал искреннее удовольствие. Это помогало отвлечься от мыслей, которые наседали все сильнее с каждым пройденным по городу шагом. «Проклятые варвары! Чёртовы недоумки! Почему они не отступают?» «Почему так ожесточенно держатся за каждый дом и каждую улицу, оседая безвольными грудами мяса от попадания крупнокалиберных пуль или превращаясь в пепел внутри огненной бури? Неужели они и впрямь считают, что их примитивные пушки сдержат поступь огромной императорской боевой машины, крушащей всё на своём пути?» Проклятая варварская самоуверенность слепила их, мешая видеть очевидные для Гримберта логические и тактические выкладки. Кто виноват в том, что план оказался спутан и смят? Цепь досадных совпадений? Роковая случайность? Может, это Господь простер свою невидимую руку, чтобы самолично спутать планы Маркграфа Гримберта? Нет, едва ли. Гримберд ощутил, как лёгкие распирает ядовитым выхлопом, будто к ним подключили систему охлаждения Тура. «Клев». Вот то слово, которое раз за разом приходило ему на ум, когда он видел очередного рухнувшего рыцаря. «Клев». Лангобардский князёк, подобно Лауберу, мнящий себя самым большим хитрецом. Вспоминая его самодовольное лицо, Гримберт боролся с желанием выместить злость на уцелевших домах, обрушив на них всю свою огневую мощь. Этот тип с самого начала показался ему удивительно смышлёным и покладистым для варвара. Обученный грамоте, сдержанный, спокойный, он с интересом внимал слова Гримберта, легко усваивая детали плана, которые ему суждено было воплотить. Тем более, что его роль не отличалась большой сложностью. Встретить войска Лаубера у юго-восточных ворот и заставить его умыться кровью, после чего отступить из города, воспользовавшись подготовленными Гримбертом лазейками. У Клефа был повод сыграть эту роль безупречно. В придачу к золоту, отчеканенному венецианской монете, он мог рассчитывать на славу военачальника, разгромившего франков. Весьма хороший куш для феодала его уровня. План был безупречен, но в нём уже зияла одна огромная, как пробоина от десятидюймового снаряда прореха. Лангобарды не отступали. Втягивая туринское воинство в городские бои, серзая его бесконечными фланговыми ударами и ложными отступлениями, Они выпускали из нападающих силы, подобно тому, как опытный мясник выпускает кровь из только что забитой свиньи. Вместо оговоренной имитации сопротивления, они бросились на рыцарей Гримберта, словно на заклятых врагов. Вместо бегства устремлялись в яростные контратаки, медленно истощая резервы рыцарей и пехоты. «Почему они не бегут?» подумал Гримберт, размолотив в упор примитивную бомбарду лонгобардов вместе с обслугой. «Почему не отступают?» Он всадил в упор фугасный снаряд, в выгрызающуюся огнём башню, от отчего-то лопнуло изнутри, прыснув во все стороны дымящимся камнем и цементной крошкой. «Почему?» И пинком тяжёлые лапы опрокинул лёгкий вражеский трицикл. «Они слишком глупы?» Перепутали юго-восточные ворота собственного города с юго-западными? Хотят пересмотреть сделку? Набивают себе цену? Может, попросту позабыли про все договоренности, увлекшись битвой? «Думай», – заставлял себя Гримберт, чувствуя, как тело наливается предательской слабостью, выплескивая сквозь расширившиеся поры, обжигающие едкий пот. Он потребовал у золотого тура впрыснуть ему в кровь дополнительную дозу стимуляторов, но тот ответил отказом. Привыкший заботиться о своём хозяине, он отметил и так предельно допустимую концентрацию наркотических зелий, заставляя Гримберта кусать губы в бессильной ярости. План штурма уже был непоправимо нарушен. Завязнув во вражеской обороне, они теряли время и, что хуже всего, выдыхались. Будь эта оборона тверда и неприступна, как скала, она задержала бы их. Но и только. Рыцари Турина размололи бы её, невзирая на потери. Но Арбория не была скалой. Она была гниющей тушей, чьи ткани некроз превратил в липкую субстанцию сродни жидкой глине. Ударив рукой, приходилось прикладывать немалые силы, чтобы эту же руку освободить и вся заключенная в удары энергия растекалась, рассыпалась, обращалась в сотрясание воздуха. «Возможно...» — подумал Гримберт, стискивая зубы от вибрации автоматических пушек. «Возможно, в том, что план нарушен, виноваты не только обстоятельства, направленные слепой судьбой. Возможно, в этом есть и его, маркграфа Туринского, ошибка». «Мессир!» Магнебот хрипел, как загнанная лошадь, и помехи в радиосвязи больше не могли этого скрывать. «Гримберт, взываю к твоему благоразумию!» Последний час сильно его истощил. Багряный скиталец постоянно был в гуще битвы на переднем ее краю. Помогал авангарду прокладывать дорогу сквозь пылающий город, прикрывал фланги, отрывистыми командами одергивал норовящих отвлечься рыцарей и указывал опасные направления. Он уже получил несколько прямых попаданий крупным калибром, отчего грозная когда-то махина скособочилась на одну сторону, и едва ковыляя. Но магнебот стрелял, пока оставались снаряды, а потом взялся за огнемет. Иногда он просто врезался в дома, работая многотонным телом точно тараном, или расшвыривал ногами вражескую пехоту. «Мессир!» «Нет!» Голос старшего рыцаря заскрежетал. Возможно, это отказывала радиосвязь, а может, голосовые связки его изношенного тела. «Надо командовать сигнал к отступлению. Пока есть кому отступать!» Гримберт бросил взгляд на тактический планшет. «Четырнадцать пиктограмм, некоторые тревожно-розового цвета. Чуть больше трети от того числа рыцарей, что он привёл под стены Арбории. Плевать», — подумал он. «Когда его величество назначит маркграфа Туринского своим коннетаблем, рыцари со всей империи целыми знаменами будут стекаться в Турин, моля о чести принять их вассальную клятву». Что же до Клефа? Он едва не прокусил губу, представив судьбу варварского царька. Раз он не захотел или не смог исполнить надлежащим образом свою часть уговора, Гримберт поступит с ним так, как и должно. И пусть тот молит своих еретических башков и каменных идолов, чтобы упасть мертвым в битве за Арбарию, а не попасть живым в руки Маркграфа. «Или это из твоего черепа будет хлестать скверное наркотическое варево какой-нибудь варварский барон?» Вдруг произнесло существо внутри его головы, в самом деле похожее на иссохшего старого паука. Гримберт коротко выдохнул, заставив морок пропасть. Истощенное тело, в крови которого бурлил мощный химический коктейль, иногда выкидывало странные фокусы. Мы уже почти пробились в центр Манибот. Мы почти пробились в центр рада. Твой план дал ошибку Гримберт. Тебе придется это признать. Командуй отступление иначе клянусь. В мире доступном божественному взгляду Гримберта в мире состоящему из тысяч оттенков красного стало одним малым пятнышком больше. Гримберт бессмысленно смотрел на него, прежде чем Тур подсказал, что означает этот индикатор. «Активность на первом радиоканале». «Значит, кто-то из баннеретов ещё жив?» Гримберт даже вздрогнул, не зная, что испытал от этого. «Облегчение или ярость?» «Подключить связь!» – приказал он золотому Туру. «Подключайся, чтоб тебя!» «Крайне сложное «Подвоз боеприпасов практически прекращен. Проклятые еретики перерезают все коммуникации. Потерял три грузовых трицикла только за последний час. Если у кого-нибудь есть связь с резервом Синишаля, прошу немедленно!» Он узнал голос прокаженного Приора Герарда, нарушаемый помехами. Судя по всему, лазаритам тоже оказалось несладко. Но сейчас Гримберт был так вымотан, что это не принесло ему ожидаемой радости. «Связи со Ставкой Алафрида нет». Голос говорившего был спокоен, но это противоестественное спокойствие чего-то внушало не облегчение, а глухую злость. «Мы вынуждены оперировать, не уповая на подкрепление». «Ситуация скверная, это верно. В городе оказалось гораздо больше сил противника, чем мы предполагали. А их тактика, прикажущаяся простоте, на удивление эффективна». Лаубер. Гримберт поручил машине регулировать частоту его вздохов, чтобы не перенасытить кислородом и без того кипящую в жилах кровь. «Лаубер, сукин ты сын!» «Даже в аду ты не горишь, мразь!» «У этих подлецов нет никакой чести!» Взвыл Теодорик Второй. Судя по тому, как он заикался и булькал, граф Альбан снова был нетресв. «Они нарочно втягивают нас в перестрелку на узких улицах, где рыцари неповоротливы и уязвимы. Грязные трюки. Чёртовы распроклятые еретики! Не позволяйте им навязывать вам свои условия!» Холодно отчеканил Лаубер. «Когда вы хотите убить пса, вы ведь не становитесь на колени, чтобы укусить его. Отсекайте фланговые атаки и не распыляйте сил. И опасайтесь квадов. Они перешли на сторону еретиков. Боюсь, теперь это уже очевидно». «Квады?» Гримберт ощутил, как сердце переполняется злой черной кровью еще до того, как понял значение сказанного. «Во имя гнилого члена Феодосия Антиохийского!» – прохрипел он в микрофон. «Что это значит?» «Квады объединились с лангобардами», – сухо произнес Лаубер, выждав несколько секунд. «Переметнулись на сторону еретиков, а значит, нам надлежит поступить с ними так, как надо поступать с врагами короны и изменниками». «Ублюдки!» Со сдерживаемой ярости произнёс приор Герард. «Мне следовало догадаться, что эти мерзавцы склонны к орианству. Да, сгниют их грешные души в аду. Ничего, когда мы с ними разделаемся, я запрошу конгрегацию священной канцелярии, и они отправят в город столько инквизиторов, что в глазах потемнеет от сутан». «Здесь нет ошибки». Спросил Гримберт чужим голосом, благодаря Тура за то, что тот взял на себя заботу о дыхании. «Квады предали Императора?» Лаубер молчал лишь секунду или две, но этого времени хватило сердцу Гримберта, чтобы сделать добрую дюжину ожесточенных яростных ударов. «Совершенно верно. Я получаю донесения от своих людей на разных участках. Они перешли на сторону врага, но не открыто». Предпочли смешаться с нашими порядками, действуя из-под тишка. Теперь они из-под тишка наносят нам удары в тыл, устраивают засады на нашем пути и отрезают подкрепления. Не сомневаюсь, Клев пообещал им щедрую награду за предательство. И они готовы заработать каждую свою монету. Твари, твари, твари! Судя по скрежещущему звуку, Теодорик Второй чуть не перетер зубами микрофон. «Никогда нельзя доверять наемникам! Квадское отребье! Гореть ему в аду!» Но даже подобные всплески эмоций не сделали Лаубера менее хладнокровным. «Связи с Синишалем до сих пор нет», — произнес он. «Как командующий штурмом принимаю на себя инициативу и официально уведомляю всех боннеретов и рыцарей, которые способны принимать передачи на этой волне» что с этой минуты все силы квадов, которые вы встретите, объявляются враждебными и подлежащими уничтожению». Лаубер говорил что-то еще, но Гримберт не слышал. Словно Тур одним махом выключил все радиоканалы, отключив его от мира, оставив только звенящую пустоту. «Предатели, бездушные твари, как отца в свое время». Забронированными створками души, где прежде сидел сухой старый паук, Гримберт ощутил ледяной холод, словно стегнул распарывающий плоть стальной многохвостный кнут. Окружающий мир потемнел, будто кто-то активировал самый мощный светофильтр, сквозь который даже полыхающие пожары выглядели блеклыми, ворочающимися лепестками. Квады были где-то рядом. Гримберт помнил колючие засечки их сигнатур на тактическом планшете. Если не успели уйти достаточно далеко, растворившись в ревущем огне, если не скрылись... Не скрылись. Он уже видел их, пусть и смутно, как видел сам Тур. Рубленные силуэты квацких рыцарей, прячущиеся за домами. Алые в инфракрасном спектре маски пехоты. Обтекаемые тени хвалённых штурмовых трициклов. Они не отбились, как думал Магнебот, не сбежали. Всё это время они были здесь, ждали, когда лангобарды растреплют и обескровят наступающие имперские порядки, чтобы потом ударить в спину своим недавним хозяевам. Гримберт с удивлением услышал щелчок переключения на другую частоту и с опозданием понял, что Тур сделал это, повинуясь его приказу. «Рыцари Турина, слушай меня!» Он глотнул слюну, сделавшуюся вдруг жидкой и горькой, как хина. «Все, кто еще держится на ногах и способен сражаться за мной, забудьте про лангобардов, пусть прячутся в своих норах. У нас теперь есть новый враг. Квады. Квады нарушили клятву и предали императора, предали христианскую веру. Никакой пощады квадам». «Жгите их, рвите их, вминайте в землю, рвите их в клочья и превращайте в пепел! Рыцари Турина, за мной! Смерть к вадам!» Магнибот попытался что-то сказать, но Гримберт уже ничего не слышал. Подчиняясь его воле, Золотой Тур содрогнулся всем стальным телом и над пылающим городом разнесся жуткий оглушающий вой боевого горна. Сигнал к общей атаке. Квады не успели ничего понять. Хитрые, как и все варвары, они были так убеждены в собственной хитрости, что утратили осторожность. Гримберт заставил их пожалеть об этом. Он не стал стрелять издалека, пожертвовав удобной позиции ради преимущества внезапности. Он не даст квадам возможности разбежаться по щелям, как тараканам-лангобардам. Он застигнет их врасплох, и тогда... Тур не сразу подчинился приказу пометить прицельными маркерами всех квадов. Он всё ещё воспринимал их как союзников. «Простодушная боевая машина. Иногда Гримберту казалось, что в этом золочёном гиганте слишком много человеческого. Ему пришлось выставить маркеры самому. Они успели заметить его приближение. Ветхие дома на пути Тура превращались в каскады камня и деревянных щепок». Но не успели перестроиться в боевой порядок, слишком долго медлили, размышляя. А потом уже было поздно. Окружность прицельного маркера сомкнулась вокруг квадского рыцаря, шедшего в арьергарде и методично поливавшего пулемётным огнём руины. Со стороны могло бы показаться, что он ведёт бой с лангобардами, но Гримберт уже знал, что это не было боем, лишь ловкой имитацией. Жалкой попыткой сокрыть истинную личину от преданных союзников. Что ж, ему не потребуется императорский синишаль, чтобы вершить суд над изменниками. Квад слишком поздно понял, что курс Золотого Тура был не странной прихотью рыцаря, а атакующим заходом. Он успел развернуться, успел даже приподнять орудие, внося поправку по вертикали. Но больше не успел ничего потому что двенадцатидюймовка Тура выдохнула в него почти в упор. Лобовая броня Квада лопнула точно панцирь рака в щипцах прислуживающего за маркграфским столом слуги. Разве что наружу хлынул не солёный сок, а жидкость из охлаждающих систем. Гримберт не стал разглядывать его начинку, обрамлённую причудливо выгнутыми бронепластинами. Он уже развернулся к следующему. Прицел был безупречен. Выстрел второго орудия попал прямиком в бронекапсулу, превратив квадского рыцаря в подобие античной обезглавленной статуи. В боевые порядки квадов золотой тур ворвался словно древний исполинский тавр, сея вокруг огонь и смерть. Опаленный и изъязвленный сотнями снарядных оспен, он больше не походил на золоченое божество. Он был духом возмездия. И возмездие пришло в горящий город. Среди квадов поднялся переполох. Они не ожидали, что их предательство вскроется так быстро, а наказание за него последует столь стремительно и неотвратимо. Пехота, припав на колено, дала по нему залп из аркебус и ручных кулеврин. Тяжелые пули в разнобой забарабанили по броне. Будь расстояние чуть больше, а их действия более слаженными, у них был бы шанс повредить что-то из оборудования тура незащищенного броней или даже заклинить сустав. Но момент был безнадёжно упущен».